Глава 12. Шрек и осёл. Пятница, 11 часов 24 минуты. Умру, но не струшу. Нет, не то. Клятву не нарушу. А это то здесь причём? Может быть, сам себе грушу? И для чего грушу? Шиза, блин. Несмотря на то, что Габриэль был до крайности взвинчен новостью о таинственном исчезновении елиферия даже в таком состоянии он пытался заниматься делами, ведь основных обязанностей с него никто не снимал. Работа стоит, а между тем креативный отдел со вчерашнего дня ждет слоган для начинающейся на земле бюджетной рекламной кампании. Средства выделены, пиар-менеджеры ждут. Лозунг необходимо придумать просто убойный. Первая фраза обязана звучать так – «Спаси свою душу!» И к ней требовалось подобрать достойное продолжение. Мысли крошились на мелкие кусочки, но рифма не шла совсем. Габриэль страдальчески обхватил голову руками и замычал, стараясь выжать из нее последние соки. э э простите, к вам, господа Калашников и Малинин. Вы просили пропустить их вне очереди». Белокурая секретарша смущенно улыбалась, стоя у приоткрытой двери. «Сказать, чтобы зашли чуть попозже?» «Нет, нет», — бессильно махнул рукой Габриэль. «Как раз они-то мне и нужны. Закройте приемную. Будут искать, звонить, меня нет. Срочный разговор». Поблагодарив секретаршу, Калашников с Малининым прошли внутрь кабинета размером со среднее футбольное поле с любопытством осматриваясь. «Здесь...» Не было пульсирующих кровью живых стен, как у шефа. Отсутствовали гранитный камин с головами горгулей и вычурные барельефы с рогатой головой. Все было специально оформлено со вкусом, так, чтобы роскошь не слишком бросалась в глаза, но в то же время присутствовала повсюду. Высокий лепной потолок был украшен росписью библейских мотивов, бархатные голубые обои покрывали стены, на которых висели большие картины, изображающие голос в различных вариациях, включая уже известный вид с покорной овцой. Дубовые стулья с гнутыми ножками были расставлены вокруг длинного офисного стола, сделанного в виде буквы Т. Повыше правого подлокотника серебряного кресла, прибитый к стене, красовался длинный меч с белой костяной рукояткой в дамасских ножнах, украшенных резной круглой печатью. Схожие серебряные лезвия калашников успел заметить у попавшихся на глаза в коридоре ангелов. Видимо, это был формальный атрибут персонала, как кортик для морского офицера. От основания стола к ним поднялся и быстро двинулся навстречу кудрявый молодой человек с бородкой. Лет 25, с тяжелыми крыльями за спиной, настолько большими, что они волочились по полу. Было видно, что человек пытается изобразить из себя радушного хозяина, однако улыбка была пластиковой, неискренней, словно приклеенной к лицу. «Меня зовут Габриэль, братья!» – певучим голосом сказал хозяин кабинета, не подавая, впрочем, руки. «Хотелось бы пожелать вам доброго утра, но какое же оно у нас доброе! Может быть, вы желаете что-нибудь попить?» Калашников пошевелил языком и обнаружил, что тот царапает сухое небо. Он сглотнул слюну, напоминавшую клей. Да уж, попить бы в самый раз. — А пиво у вас имеется? — ляпнул Малинин, опередив его мысль. — Нет, — продолжая натянуто улыбаться, отрезал Архангел. — Извините, но рай вообще-то имеет мало общего с пивной. Могу предложить свежей воды. — С удовольствием. — любезно ответил Калашников. — Он странным образом всего боялся, чувствуя себя не в своей тарелке. Этот человек с крыльями — важное начальство, суперархангел или вроде того. Надо держать с ним ухо востро, возможно, именно от него зависит встреча с Эллифтиной. Тем более, что тембр голоса — один в один, как у типа в капюшоне на встрече у шефа. Стоя за его спиной, Малинин окончательно пал духом. Он уже сообразил, что рай – это что-то другое, не то, что он представлял себе вечерами, наблюдая лениво ползающих по стенам комнатушки сингапурских тараканов. В Малининском понимании рай обязательно должен быть полон не только пивных, но также и рюмочных, и полуголых женщин. Но даже малой части всего этого за полтора часа пребывания в райских кущах найдено не было, что погрузило Малинина в депрессию. В городе можно тайком поехать в китайский квартал и купить запрещенное пиво. Здесь, похоже, никакой контрабанды вообще не наблюдается. Бип! Металлическим звуком пронеслось в голове, и он сразу сообразил, что электронные пуговицы фильтруют даже крамольные мысли, а не только слова. Габриэль задержался в гостиной, отдав секретарше поручение принести воды. Дождавшись, когда она наполнила бокалы и ушла за подносом, он вернулся к гостям. Начав с набора банальных фраз пустую светскую беседу, архангел пристально рассматривал пришельцев. Хороша парочка. Небритый брюнет с черными кругами, под подвоспаленными от бессонницы глазами, шрамом на лбу и сумрачным взглядом. А также рыжий веснущатый парень с непослушными вихрами, постоянно выбивающимися из-под фуражки. Ну, прямо Шрек и осел из компьютерного мультика. — Ладно, остается надеяться, что все, что ему рассказывали про этих типов, правда. — Как я понимаю, братья, ваш... эээ... -э, шеф... — это слово далось ему с трудом... — объяснил вам, в каком трудном положении мы оказались, — сказал он, возвращая на лицо приклеенную улыбку. — Есть мысли по этому поводу? — Никаких, — развел руками калашников. — Мы же только что приехали. Однако первое, что я хотел бы сделать, это тщательно осмотреть вил исчезнувших ангелов. Понимаю, что там побывали и до меня, но, возможно, была упущена какая-нибудь на первый взгляд незначительная деталь. Разумеется, нам не помешает сопровождающий, который отлично знает реалии рая. «Вас всюду будет сопровождать царевич Дмитрий», – сказал Габриэль. «Он, конечно, не из старожилов, но более или менее в курсе происходящего». Не обращайте внимания на его возраст. На самом деле он куда старше. Просто в отличие от города, у нас можно свободно выбирать, в каком состоянии ты хочешь пребывать в небесной канцелярии. Дима не захотел взрослеть, поэтому таким и остался. Быть вечным ребенком его прикалывает больше. Это да, охотно согласился Малинин. К примеру, в три года покупала мне маманя петушка леденцового на ярмарке. Так столько радости было. Слюни прямо на подбородок текли. Аж навизжал я от восторга. А теперь-то чего? Есть этот самый петушок? Нету? Побиб. Абсолютно. Сейчас у тебя на водку полностью идентичная реакция, братец, сказал Калашников. Хорошо. Против Димы я не возражаю. И вот еще что. В дверь неслышно проскользнула белокурая секретарша с подносом, на котором стояли три бокала с маркировкой – один голубой треугольник и два белых. Калашников с благодарностью взял бокал и повернулся к Габриэлю. «И, конечно, нам понадобится судомедэксперт», – сообщил он, стиснув тонкое стекло в пальцах. «Все-таки хорошо бы провести молекулярную экспертизу. Надеюсь, у вас в небесной канцелярии есть соответствующая аппаратура». «Аппаратура-то есть», — сказал Габриэль, смахнув с плеча перо. «А вот судмедэкспертами точно напряженка». Шаев предложил прислать любого профессионального доктора из города, но беда в том, что в раю официально не может одновременно находиться более двух персонажей из ада, иначе наш силовой фон автоматически низвергнет вас обратно в преисподнюю. «Очень странно это слышать», — заметил Калашников. Например, к вашему офису нас привез кавказец с наколками, которые делаются только на зоне. Это я вам как специалист говорю. У уборщицы у офисного здания дамы далекие от образа невинных девиц. По дороге бросилось в глаза. Какие-то стрёмные негры утилизируют мусор, засовывая его в пластиковые мешки. Мне совершенно непонятно, откуда все эти личности появились в раю. Габриэль тяжело вздохнул. Отпив из своего бокала, он поставил его на стол. Одно крыло чуть приподнялось. Было похоже, что Архангел сгорбился. Его глаза блеснули, выдавая смену настроения не в лучшую сторону. «Беда в том, что все пользуются слишком каноническими представлениями о рае», прошептал он, склонившись к лицу Калашникова. «Но между мифом и реальностью существует разница, причем она не обязана быть приятной. Как вы считаете, кто должен тут делать всю грязную работу? Строить пятизвездочные виллы для праведников, сервировать столики в ресторанах, править колесницами с лошадьми или, как вы видели, утилизировать мусор? Нам требуются электрики, уборщицы, производители сока, монтеры, дворники. Положено содержать гигантский штат прислуги. Праведники, что вполне естественно, мусор сжигать не станут. Сюда попадают лучшие из лучших, и они не ожидают, что должны заниматься подобной работой. Ангелов различных рангов в небесной канцелярии миллионы, это верно. Но наши сотрудники тоже не предназначены для чистки тротуаров, мытья посуды и стрижки газонов. Требуется их чем-то культурным по работе занимать. Уже 15 тысяч одних арфических оркестров создали. «Но кому же тогда, извините за цинизм, убирать дерьмо?» «Я понял», – усмехнулся Калашников. «Это гастарбайтеры». «Именно», – ничуть не смутившись, согласился Архангел. «Поэтому мы и были вынуждены ввести тайную квоту для гастарбайтеров, которые, как считается, проникают сюда нелегально. Однако реальность такова, что рай без иностранных рабочих не проживет. Конечно, официально у нас с этим борются». Есть даже отдел противодействия нелегальной миграции. Периодически устраиваются облавы, кого-то показательно деборсируют. — А как они проникают-то сюда? — встрял в разговор Малинин. — Очень просто, — улыбнулся Габриэль. — Приезжают на специальном поезде из транзитного зала, а потом проводники-нелегалы подводят их к дырке с левой стороны райских врат, где в этот момент отключено электрическое напряжение. — Хочу сразу предупредить. Попадание людей с тяжкими преступлениями и тем паче убийц исключено. — Сурен, ваш кучер, отсидел два года за мелкое мошенничество. По-моему, ничего страшного. Ко всему прочему, эти люди не получают денег, потому что в раю платежные средства отменены. Они работают исключительно в искуплении своих грехов. — Несправедливо, — пробурчал Малинин, не обращая внимания на пинок от Калашникова. — Одни, значит, в городе на сковородке прыгают, а другие под кокосовыми пальмами коктейли поливают. Эдак и я бы согласился. Насколько я видел из вашего досье, вы, молодой человек, попали в ад совершенные убийства, а также многочисленные прелюбодеяния. Мягко заметил Архангел, и Малинин густо покраснел. Стало быть, вам у нас даже обычным мусорщиком не было бы позволено работать. Однако мы заговорились, уважаемые братья. Так вот. Вы находитесь официально по спецпропускам. Еще один спецпропуск на доктора выписать не получится». «Ваш бродь, да нафига нам сдался этот доктор?» – взвился Малинин. «В прошлый раз в нашем расследовании уже присутствовал один. И что?» «Нет, я решительно против. Да вы мировую литературу поднимите. От них одни проблемы. Людоед-лектор кто? Доктор. Маньяк Ноу из фильма про Джеймса Бонда кто? Доктор». — Гауптштурмфюрер эсэс Менгеле кто? — Доктор. — Скажу вам, как на духу. Мне включение докторов в нашу команду заранее не нравится. Архангел судорожно сложил крылья, с трудом сдерживая смех. — Успокойся, братец, — прошептал Калашников, обнимая Малинина. — У тебя, я вижу, еще с детства типичный страх перед докторами. Не все они такие ужасные монстры. Например, доктор Айболит или тот же Ватсон. — Ватсон? — недоверчиво переспросил Малинин. — И что в нем хорошего? От чего он лечит? Даже непонятно, какой специализации этот доктор. Гинеколог или лор. У него даже имени нет. Все только по фамилии называют. Габриэль прыснул. Заглушая веселье, он проглотил новую порцию воды. Расмеявшись Калашников тоже поднес бокал ко рту. За беседу он совсем забыл про него. Все дальнейшее, наверное, уместилось бы и в десятую долю секунды. как в замедленной съемке, Архангел инстинктивно бросил взгляд на свой бокал, и его лицо с тонкими чертами неожиданно искатилось ужасом. Калашников ощутил сильнейший энергетический удар, треснувший его по лбу мягкой и в то же время тяжелой подушкой. Бокал с чудовищной силой и скоростью вырвался из его руки и словно комета отлетел к соседней стене, в которую и врезался, осыпав ее брызгами и сотней мелких осколков. Левой рукой Габриэль жестко отстранил Малинина от подноса. — Извините, — прохрипел Архангел, — пришлось применить телекинез, причем без предупреждения. Я лишь в сию секунду сообразил по вкусу. У меня в бокале простая дистиллированная вода, а вот вам, похоже, налили святой. Кто-то только что попытался вас убить, замени содержимое бокалов. Все трое, не сговариваясь, выбежали в прихожую. Секретарши на месте не было. В коридоре отчетливо слышался быстрый цокот каблучков.